Мышцы спины. Мышцы спины делятся на две группы: поверхностные и глубокие. Поверхностные мышцы это мышцы, переместившиеся в процессе развития на спину с верхней конечности. Глубокие мышцы спины развиваются из мышечных закладок миотомов этой области, они частично сохранили сегментарное строение. Общим принципом распределения глубоких мышц спины Является образование ими нескольких слоев. При этом чем глубже располагается мышца, тем она короче. Поверхностные мышцы спины. Трапециевидная мышца. Мускулем трапециус. Начинается от остистых отростков всех грудных позвонков. От выной связки, от верхней выной линии затылочной кости. Прикрепляется к агромиальному концу ключицы, агромиону лопатки и к лопаточной ости. Функция. Верхняя часть мышцы поднимает, а нижняя часть опускает лопатку. При сокращении всех волокон мышца тянет лопатку к средней линии. При фиксированной лопатке происходит разгибание головы. Сорочайшие мышцы спины. «Мускулюс латиссимус dorsi занимает всю нижнюю часть спины. Начинается от остистых отростков четырех-пяти нижних грудных, всех поясничных и трясовых позвонков, гребне-подвздошной кости, четырех нижних ребер. Мышечные волокта направляются вверх и латерально, постепенно сходясь в узкое сухожилие, в которое прикрепляется к древнюю малого бугра плечевой кости. Конец 122 страницы. Функция. Поднятую руку опускает, вращает плечо внутрь. При фиксированных руках подтягивает туловище к рукам. Тромбовидная мышца. Мускулюс Ромбоидеус лежит под трапециевидной мышцей, начинается от остистых отростков двух нижних шейных и четырех верхних грудных позвонков. Прикрепляется к медиальному краю лопатки. Функция приближает лопатку к средней линии и тянет кверху. Мышца, поднимающая лопатку, мускулус лефатор скапуляе начинается от поперечных отростков четырех верхних шейных позвонков. Прикрепляются к верхнему углу лопатки. Функция поднимает лопатку. Конец 123 страницы. Задняя верхняя зубчатые мышцы. Мускулис serratus постериор супериор. Располагается под ромбовидной мышцей. Начинается от остистых отростков двух нижних шейных и двух верхних грудных позвонков. Прикрепляется четырьмя зубцами к вторым пятым ребрам латеральных их углов. Функция поднимает ребра. Задняя нижняя зубчатая мышца – Мускулем сератус posterior inferior лежит под широчайшей мышцей спины. Имеет обратное направление волокон по отношению к верхней задней зубчатой мышце. Начинается от остистых отростков двух нижних грудных и двух верхних поясничных позвонков. Прикрепляется четырьмя зубцами на девятых-двенадцатых ребрах. Функция опускает нижние ребра. Глубокие мышцы спины. Глубокие мышцы спины, состоящие из длинных и коротких мышц, располагаются вдоль позвоночного столба от крестца до затылочной кости. Конец 124 страницы. Они лежат в костно-фиброзном канале, образованном остистами, поперечными отростками позвонков, а в грудном отделе еще задним отделом ребер до углов, отделяясь от поверхностных мышц плотным фасциальным листком. На каждой стороне глубокие мышцы образуют два продольных тракта – латеральный и медиальный. Латеральный тракт состоит из нескольких мышц, объединенных под общим названием – Мышца, выпрямляющая туловище, мускулем эректор трунки. Она начинается от крестца, остистых отростков поясничных позвонков, гребня подвздошной кости и поднимается до затылочной кости. В зависимости от места прикрепления мышечных пучков в мышце, выпрямляющей туловище, выделяют три порции подвздушно реберную мышцу – мускулюс илёкосталис, прикрепляется преимущественно к ребрам. Длиннейшую мышцу – мускулюс лондиссимус, прикрепляется к поперечным отросткам позвонков. И остистую мышцу – мускулюс спинализ, прикрепляется к остистым отросткам. Функция – При двустороннем сокращении разгибает туловище и голову. При одностороннем сокращении производит наклон туловища и головы в сторону сократившейся мышцы. Медиальный тракт находится под мышцей выпрямляющей туловище на всем протяжении от крестца до затылочной кости. Он представляет собой комплекс коротких мышц, лежащих в три слоя, и объединенных под названием поперечно-остистой мышцы – musculus transversospinalis). Ее мышечные пучки имеют разную длину и идут в косом направлении от поперечных отростков низа лежащих позвонков к остистым отросткам вышележащих позвонков. В зависимости от длины Они перебрасываются через разное количество позвонков. Самые короткие пучки прикрепляются к отросткам соседних позвонков. Основная функция поперечно мышцы, как и мышцы выпрямителя туловища, состоит в разгибании позвоночника туловища. Некоторые пучки медиального тракта способствуют вращению позвоночника. Вместе с глубокими мышцами спины описывают ременную мышцу. Ременная мышца головы и шеи располагается под верхним отделом трапециевидной мышцы, начинаются от остистых отростков пяти нижних шейных и шести верхних грудных позвонков, Прикрепляются к затылочной кости и к сосцевидному отростку височной кости. Функция при одностороннем сокращении Эта мышца поворачивает голову в сторону сокращения, при двустороннем разгибает голову. Фасции спины. Фасции спины две – поверхностная и пояснично-грудная. Поверхностная фасция тонкая, покрывает снаружи трапециевидную и широчайшую мышцы спины. Пояснично-грудная фасция своими листками – Глубоким и поверхностным окружает глубокие мышцы спины. Конец 125 страницы.